День за днём прошла целая неделя. Старик Пастухов не возвращался, никакого доктора не присылал. Капитан начал даже тревожиться, не случилось ли чего с Пастуховым? Может быть, разбойники убили на дороге? Он передал свои опасения жене и Макарьевне. Женщины отнеслись к этому безучастно. "Нам-то что же", сказала Макарьевна. "Мы и без старика своё дело сделали отлично". Какое дело, спросил Пандур. Анушка будто торопела, а Макариевна улыбаясь объяснила: "Ещё спрашиваете, какое? Выходили молодца-то его. Он скоро совсем поправится и может уезжать, ну хоть через неделю". Действительно, у гостя вряд ли были переломаны рёбра, потому что он давно уже дышал как следует, и только слабость удерживала его в постели. Конечно, капитану захотелось, ввиду выздоровления больного, поскорее сбыть его с рук. Ревнивцу было неприятно иметь в доме даже хворого, молодца и красавца. Жена видела купчика только раз, когда его перенесли из кабинета в постель, но теперь, теперь глупые мысли одолевали капитана. Он за все это время, по давнишнему обычаю, всякий день выезжал из дому на час и два по хозяйству и ради дозора в лесной даче, где участились за зиму порубки. Неужто за маё отсутствие жена решится навестить больного в его комнате, спрашивал себя Ревнивец, но тот чуже отвечал себе, что это подозрение совершенно не лепо с его стороны. Однако изредка Кузьма Васильевич на всякие лады заговаривал и беседовал с женой о больном, надеясь, что она по молодости и женской непонятливости проболтается и себя выдаст в чём-нибудь. Но ни разу ничего подобного не случилось. Однажды капитан прямо спросил в другу жены: "А ведь поди любопытен тебе красавец молодец, что лежит у нас в доме?" Аннушка удивлённо поглядела на мужа. "Да и Макарьевна не бось масло в огонь подливает, день-деньской о нём тебе живописует. Тут Леон нет ли? Мне совсем любопытства нет." Суробот звалась капитанша. Ну, и всё-таки красавец, задорно вымыл вилон. Не приметила. Как не приметила? Зачем душой кривишь? Удивительно, воскликнула вдруг Анна Семёновна, как бы говоря сама с собою, а не с мужем. Стало быть, встретив всякого мужика, всякого холопа должна дворянка разглядывать красавец он или урод? Капитан просиял. Настолько эти слова были ответом на его помышления. «Да, правда твоя. Купецкий сын. Лавочник. А отец его вольно отпущенный от дно Рязанской помещицы», — объявила капитанша. «Он сам сказывал? Макарьевне? Да. А вы спрашиваете еще о красавицле?» И Аннушка, будто совсем разобиженная, надула свои маленькие хорошенькие алые губки. Капитан полез целоваться, как бы прося прощения, но жена только позволила себя поцеловать, сама же дать поцелуй наотрез отказалась. После этого объяснения прошло 2 дня, и капитан по-прежнему спокойно отлучался из дому, зная, что обычное, но глупое и непонятное женское любопытство в жене не существует, и она не пойдёт сидеть у постели лавочника ради того, чтобы с ним болтать. На третий день капитан проснулся ранее обыкновенного и тотчас, не будя жену, встал, оделся и вышел в столовую. Он был сумрачен, и не мудрено было ему подняться не в духе. Он видел сон или, вернее, видел всякую чертовщину. И ему приснилось, что больной купчиха ходит по его дому, но не в длиннополом кафтане, а в генеральском мундире, и обняв даже облапив его маленькую аннушку, целует её и говорит, и указывая на него, капитана, на приватном на него, он ведь собака на сене. Пуще всего волновало и излило Козьму Васильевичу это выражение. Как могло таковое присниться? Не в бровь, а прямо в глаз. А кто же этот неуч чудак? Никто Сновидение дурацкое стало быть сам же он это к на себя взвёл, пока спал. Чудные сны бывают. После полудня капитан в виду хорошей погоды, яркого солнечного дня, с лёгкой утепелью, развеселился, забыл о своём дурацком сновидении и предложил жене ехать кататься. Аннушка заявила, что у неё голова что-то болит и будто знобит, что она предпочитает даже прилечь на постель. Кузьма Васильевич даже встревожился, но затем, после уверений Аннушки и Макаревни, что ничего худого нет, успокоился. Яркое солнышко и чудный день все-таки тянули его из дому. Поглядев, как жена прилегла на постель и тоще задремала, капитан вышел из спальни, а через полчаса уже выехал в своих маленьких саночках. Среди снега и леса, под золотыми лучами солнца, вдруг капитану представился золотой, с белыми нашивками мундира генерала, генерала Лавошникова, да ещё говорящего с дерзкой усмешкой, собака на сени. И начал Кузьма Васильевич снова томить, как по утру, а затем начал что-то мутить и тянуть домой. Проехал он ещё с полверсты и не выдержал, повернул лошадь и припустил обратно в усадьбу. Чем ближе подъезжал Пандур к дому, тем более проникало в него особое чувство, какого он никогда еще не испытывал. Пожалуй, раза два в жизни испытывал он его, но ведь при совершенно особых и иных обстоятельствах. Первый раз это было в первом сражении, когда еще он был девятнадцатилетним сержантом. Второй раз это было много позднее, при штурме Измаила под картечью, когда он увидел, что из полу сотни ближайших офицеров и солдат он один двигается, мыслит, остальные валяются и страшно стонут или совсем молча лежат. Тогда Корсанов знал, какое в нём чувство бушует: страх, трусость. А теперь почему же в нём то же чувство? Тоже боится он до смерти. Кого? Чего? Пречувствие, что ли, бормотал капитан глупости, нет стало быть, и он не мог сказать, назвать, выяснить себе то, что смутно, как в тумане представлялось ему. Едучи кататься, он всё думал о жене, потом о больных, потом о старой Макарьевне, и вспоминая, вдумываясь, рассуждая, соображая, взвешивая, он будто собрал в кучу сразу многое и многое. Не десятки, а, пожалуй, сотни всяких мелочей и пустяков. Слова, взгляды, недомолвки, улыбки и еще что-то непонятное и неуловимое, что призраком завелось и живет в его доме. «И не сегодня, не со вчерашнего дня, а давно», — бурчал он трусливо, «ты видел и чувствовал все, Кузьма Васильевич, но будто не хотел уразуметь и себе самому толково доложить». Себя самого о беде упредить. Завидя свою судьбу, старый пандур погнал лошадь и отчаянно восклицал вслух. «Да что же это? Да как же это? Как же раньше-то? Раньше! Почему сейчас прояснилось?» Все чуемое наружу полезло и в глаза бросилось.